Женщина бежит по лестнице, не держась за поручни, волоча за собой дочь, которая вынуждена перескакивать через ступени, чтобы успеть за матерью. Платок на голове женщины сбился, а волосы растрепаны. Встречая на пути людей, она шарахается от них, будто от прокаженных, сквозь зубы проклиная себя за то, что решила приехать в больницу навестить свекровь. Слегшую с гипертоническим кровоизлиянием. Дура! Поперлась, и дочь взяла кругом вирус, а я пошла с треклятыми склянками, думала, бабка голодает на казенных харчах. Ни сыну, ни гнилым ее родственникам она не нужна. Зачем я метнулась к этой ведьме? Пропади, она пропадом, она её ее бездельник сынок. Дура. С каждым произнесенным в намокшую от дыхания маску ругательством. Пустые склянки в ее сумке позванивают, будто посмеиваются. «А в благодарность что?» Наговорила гадости, как обычно, злобная старуха умом тронулась, была конченной сукой, теперь же, когда кровь извилины залила, совсем сбрендила. Столкнувшись с очередным встречным, она вскрикивает, готовая наброситься на мужчину и излить кипящее в груди варево из злости, обида и страха. Дойдя до площадки между этажами, она сбавляет темп, чтобы перевести дыхание, и вдруг ощущает, как влага стекает по щекам. Прислоняется к стене и, сняв маску, торопливо вытирает ею слезы. «Мама, почему ты плачешь?» Тоненьким голоском спрашивает девочка. «Я не плачу, не отставай!» Строго отвечает та возвращая маску на место, но потом опускается на колени перед дочерью и прижимает ее к себе. «Детка, мы сейчас очень быстро пойдем домой. Ты, главное, держи маску на месте и не мешкай». Мягким голосом говорит она в полупрозрачное ушко. «Твоя мама обо всем позаботится. Нам никто не нужен, ни твой отец, ни бабка». «С бабушкой все хорошо», — спрашивает девочка. «Хорошо, она нас всех переживет», — с горечью отвечает та, вспоминая события последних двух дней.